Глава 24. Последний сон. Алексей опять был как бы сторонним наблюдателем событий, и как это часто бывает во сне, мог находиться сразу в нескольких местах одновременно. Та же тревога, но порядка уже больше. Он видел, как люди в чёрных костюмах, спокойные и уверенные, слажено действовали, отдавая приказы перевести всех детей на верхние этажи. Это была та же охрана, которая всё держит под контролем. Алексей снова увидел его. По улицам носился всё тот же обнажённый до пояса мускулистый светловолосый человек. Он был в ярости, заскакивал из дома в дом, распахивая Настешь двери. Он явно спешил, и ему нужно было что-то или кого-то найти. Дома были пустыми, сброшенными в спешке вещами. В одном из них этот хищный человек сорвал со спинки стула светло-голубое женское платье с мелким цветочным узором и разорвал его на длинные ленты. В этот момент Алексею как будто кто-то сказал, что человек ищет одну единственную женщину, и это платье принадлежало ей. Мужчина искал её, чтобы оставить своё потомство, искал яростно, словно обезумев. Алексей сразу представил себе женщину в этом платье. Он видел её раньше или считал, что видел. Описать её было довольно трудно, но она оставляла впечатление истинной леди, по-настоящему редкий экземпляр. Мужчина тем временем бежал дальше, но Алексей уже понимал, чувствовал, знал, что он её не найдёт. Осталось слишком мало времени. Алексей проснулся из за границы сна отчётливо осознал ему повезло насящийся в ярости мужчина это аллегория вирус способный к репликации он искал ту единственную клетку несущую нужный ему рецептор в которой он мог эффективно размножиться но иммунологическая защита организма сумела спрятать её от вируса выиграть время задержать заслонить собой и спасла Алексею жизнь Конечно, впереди 21 день в этой камере, и никто ни в какие сны не поверит. Но теперь он точно знал, что будет жить.